13. Он вновь зовет ее по имени, громко и в панике. Лизи! Вскрик прорезает дремотную тишину этого места, как стрела с горящим наконечником. Она едва не оглядывается, потому что в крике этом как агония, так и паника, но что-то глубоко внутри предупреждает ее. Оглядываться нельзя. Она сделала ставку. Лиза минует кладбище, где кресты блестят в свете поднимающейся луны, удостаивает его разве что взгляда, поднимается по ступеням, расправив плечи, вскинув голову со свернутым, чтобы не споткнуться об него, афганом доброго мамика в руках и испытывает невероятное возбуждение, которое можно испытать лишь в одном случае поставив на кон все, что у тебя есть — дом, автомобиль, банковский счет, семейную собаку. Над ней, но не так чтобы высоко, огромная серая скала, вокруг которой идет тропа на холм нежного сердца. Небо наполнено странными звездами и незнакомыми созвездиями. Где-то горит северное сияние с его меняющими цвет полотнищами. Лизи, возможно, уже никогда их не увидит, но думает, что не так это и страшно. Она поднимается на последнюю ступеньку, не останавливаясь идет дальше, по огибающей скалу тропе, и вот тут-то скот тянет ее назад, прижимает к себе. Его знакомый запах никогда еще не казался ей таким приятным. И в этот самый момент она вдруг чувствует, что-то движется слева от нее, движется быстро, не по тропе, а рядом с ней. Шш, Лизи, шепчет Скотт, его губы так близко, что щекочу туха. Ради своей жизни и моей, теперь ты должна вести себя тихо. Это длинный мальчик Скотта. Ей можно об этом не говорить. Долгие годы она чувствовала его присутствие на заднем плане своей жизни, как чье-то отражение в зеркале, случайно пойманное краем глаза. Или ужасный секрет, упрятанный в подвал. И вот теперь секрет стал явью. В разрывах между деревьями слева от нее скользит со скоростью поезда экспресса высокая стена мяса. В основном гладкая, но кое-где с наростами, впадинами, бородавками или, как она предполагает, не хочет предполагать, но ничего не может с собой подделать, язвами. Ее разум начинает визуализировать какого-то огромного червя, а потом застывает. Тварь за этими деревьями не червь, а Тварь эта разумная, потому что Лизи может чувствовать ее способность думать. Это не человеческие мысли. Лизи не может их понять, но они зачаровывают именно тем, что отличаются от человеческих. В нем течет дурная кровь, думает Лизи и содрогается. Дурная кровь, и ничего больше. И мысли эти тоже дурная кровь И сам он дурная кровь Идея ужасная, но также и верная Звук слетает с ее губ, то ли писк, то ли стон Очень тихий звук, но Лизи видит или чувствует Что скорость движения этого бесконечного поезда экспресса Резко замедляется, словно длинный мальчик Скотта ее услышал Скот тоже это знает. Его рука, обнимающая Лизи под грудью, напрягается. Вновь его губы начинают шевелиться, прижатые к ее ушной раковине. «Если мы возвращаемся домой, мы должны сделать это прямо сейчас», — шепчет он. Он с ней уже полностью, полностью здесь. Она не знает, в чем причина. То ли в том, что он больше не смотрит на пруд, то ли в том, что Скот тоже в ужасе. Может, верно, и первое — И второе. «Ты понимаешь?» — Лизи кивает. Страх ее так велик, что она даже не может ощутить радость от его возвращения к ней. И он жил с этим страхом всю жизнь. Если да, как он мог жить с таким страхом? Но даже теперь, охваченная этим невероятным ужасом, она полагает, что знает. Два якоря удерживали его на земле и спасали от длинного мальчика. Один — его писательство. Второй — ее талия, которую он может обхватить руками, и ухо, в которое может шептать. «Сосредоточься, Лизи, сейчас! Что есть мочи?» Она закрывает глаза и видит спальню для гостей в их доме на Шугар Топ Хилл. Видит Скотта в кресле качалки, видит себя, сидящую на ледяном полу у его ног, держа его за руку. За ним окно в корке льда, освещаемое фантастическими сполохами северного сияния. Телевизор, включенный, вновь показывает последний киносеанс. Парни в черно-белой бильярдной Сэма льва, и Хэнк Уильямс в музыкальном автомате поет Джамбалею. С мгновения она чувствует, как мальчишечья луна мерцает, но потом музыка в ее разуме, музыка, которая звучала так четко и радостно, стихает. Лизи открывает глаза. Ей отчаянно хочется увидеть дом, но и большая серая скала, и тропа, уходящая под деревья нежное сердце, еще здесь. И странные звезды по-прежнему смотрят вниз — Только теперь хохотуны смолкли, и ветер не шуршит листвой, и даже колокольчик чаки не позвякивает, потому что длинный мальчик остановился, чтобы прислушаться, и весь мир, кажется, затаил дыхание и прислушивается вместе с ним. Он здесь, слева от них, в каких-то пятидесяти футах, и лизи чувствует его запах. Он пахнет, как старые пердуны в туалетах площадок отдыха на автострадах, как номера дешевых мотелей, откуда не выветрить запах табачного дыма и виски, как обоссанные памперсы доброго мамика, когда та впала в старческий маразм. Длинный мальчик остановился за ближайшими деревьями нежное сердце, прервал свой стремительный марш-бросок сквозь леса, и, господи... «Они не возвращаются! Они не возвращаются домой! Они по какой-то причине застряли здесь!» Шепот Скотта такой тихий, что он вроде бы не произносит ни звука. И если бы не движение губ по ушной раковине, она могла бы поверить, что они общаются телепатически. «Это Афган Лизи. Иногда вещи переносятся только туда, но не обратно. Обычно они переносятся в обе стороны. Я не знаю почему, но это так. Я чувствую, что он держит нас здесь. Брось, Афган!» Лиззи разжимает пальцы и позволяет Афгану упасть на землю. Звук — всего лишь легкий вздох, с таким доводы против безумия проваливаются в бездонный подвал. Но длинный мальчик его слышит. Лиззи чувствует изменения в потоке нечитаемых мыслей, чувствует накатывающий вал его безумия. Дерево ломается с оглушающим треском. Тварь начинает разворачиваться. Лизи снова закрывает глаза и видит спальню для гостей в их доме так ясно, как не видела ничего в своей жизни. Видит предельно отчетливо. Видит сквозь идеальное увеличительное стекло ужаса. «Сейчас», — шепчет Скотт, — «и происходит самое невероятное». Она чувствует, как воздух выворачивается наизнанку. И внезапно Хэнк Уильямс поет джамбалею. Он поет.